С начальником твоим я разберусь. Всю правду мне скажет. Бесколый «С». Ломать голову, из какой он категории, глаза или яйца, не придется. Генеральный комиссар показал на лампы, испуганно упчил глаза и приложил палец к губам. Подслушивают. Собственная шутка ему понравилась. Он расхохотался, затряс щеками и подбородком. Настроение у наркома явно улучшилось. Вот Доринский Не воспрял духом, даже когда сам сказал ему на прощание. А ты, парень свойский, я тебя запомню. Служи честно, далеко пойдешь. Эпилог Будь что будет. Оставшись в кабинете один, Егор долго не мог прийти в себя. Налил из графина воды, но пальцы так дрожали, что половину пролил. Физ состояние было не к черту. Нервы тоже. ладно. За 10 дней можно привести себя в норму. Нормальное питание, сон, зарядка. цхалтуба, говорят, хорошо. Или можно в Крым. Махнуть. Сегодня он что у нас? А, тринадцатая. Значит, на службу выходить 23 третью, в понедельник. Но ведь 22 второго война... Ах, да, войны не будет. Это Деза. Октябрьский не дурак и не подлец. Он просто ошибся, а кто бы на его месте не ошибся. Шеф всего лишь выполнил свою работу, а выводы — дело высшего начальства. Чего такого ужасного натворил старший майор? Из-за чего переполох-то? Подумаешь, арестовал и допросил шпиона. Если правительству точно известно, что сведения ложные, проигнорируй их, и дело с концом. К чему извинения, к чему заявление ТАСС? Почему у железного наркома дрожал подбородок неужто от страха? Бред. Невозможно. А возможно, чтобы генеральный комиссар госбезопасности... Обнимал за плечо паршивого лейтенантчик и битый час говорил ему душевные слова. Ясно же, что сам так распинался перед Егором, даже посвятил важнейшую государственную тайну лишь ради того, чтобы выудить адрес Октябрьского. Едва добился своего, сразу ушел. Да чего он как обрадовался. Что же ожидает шефа? Егора передернула. Он вспомнил про яйца глаза. «Какой ж ты Дорин, гад!» Вдруг пронзила его. «Стоишь тут, про цхалтоба думаешь, воду пьешь, а старший майор сидит в своей артистке и не подозревает, какие черные тучи сгустились у него над головой. Черт с ним, с запретом наркома! Надо позвонить шефу и предупредить». «Пускай и не ждет, пока за ним приедут. Пускай явится сам. Это будет лучшее доказательство его невиновности». Несколько мгновений его разглядывал божур, в котором, очевидно, было спрятано подслушивающее устройство. «Наплевать. Все равно телефоны тоже на прослушке. Подумаешь, преступление. Сказать непосредственному начальнику, что его срочно разыскивает руководство?» Но когда палец крутил диск, На лбу выступили капли пота. Что ты подсказывала? Преступление? Не преступление, а только не простит наркома-слушника. Чтобы не дать тебе задуматься о возможных последствиях, последние цифры Дорин набрал в ускоренном темпе. Сигнала не было. Что за черт? Набрал номер с другого аппарата. С третью. То же самое. Берешь трубку — гудит. Но абонент не отзывается. Вот ты умер. Ясно. Номер Д 65421 отключили. Ну, чего ты психуешь-то? Чего? сказал себе Дорин. Ведь ты поступил правильно. побольше риски Нарком прав, верность родине и вождю выше личных привязанностей. Только о чем душе погано. Он сел к столу, уронил голову на скрещенные руки и сидел долго. До тех пор, пока не задрезвонил один из телефонов. — Лейтенант Дорин! — хрипло сказал он в трубку. И услышал голос шефа. — Так и думал, что ты в моем кабинете. — Шеф! С вами все в порядке! — заорал Егор, опрокинув стакан с недопитой водой. — Эд!